Голова седьмая Склон холма заслонял Бартон-парк от коттеджа, но до него было не более полумили, и, спускаясь в долину по пути в свое новое жилище, они проехали почти рядом с ним. Дом был красивый и обширный, под стать образу жизни мидлтонов столь же светскому, как и гостеприимному. Второе отвечало наклонностям сэра Джона, как первое — наклонностям его супруги. Под их кровом почти все время гостили какие-нибудь знакомые, и общество там собиралось самое разнообразное, как нигде более в округе. Только так могли супруги быть счастливы, ибо, как ни отличались они по складу характера и манерам, Между ними существовало одно неоспоримое сходство, заключавшееся в полном отсутствии каких-либо талантов или серьезных интересов, что почти не оставляло им занятий, помимо тех, которые предлагает светская жизнь. Сэр Джон был любитель охоты, леди мидлтон была матерью. Он ездил на Алисию травлю и стрелял дичь, она баловала своих детей. Ничему другому они посвятить себя не умели. Леди мидлтон имела перед мужем то преимущество, что потакать детским прихотям она могла круглый год, тогда как половину этого срока ему возбранялось предаваться своей страсти. Однако постоянные поездки в гости и прием гостей у себя заполняли пустоту, оставленную природой и воспитанием, поддерживали веселость сэра Джона и позволяли его жене блистать безупречностью манер. Леди мидлтон гордилась изысканностью своего стола. а также и тем, как поставлен ее дом во всех остальных отношениях и в их открытом образе жизни, находила главным образом удовлетворение своему тщеславию. Но сэр Джон искренне любил общество и обожал собирать вокруг себя молодежь в числе даже большим, чем мог вместить его дом, и чем громче шум они поднимали, тем приятнее ему было. В нем наиболее молодая часть его соседей находила истинного благодетеля. Летом он постоянно приглашал всех на пикники, откушать ветчины и холодных цыплят на свежем воздухе, а зимой устраивал столько домашних танцевальных вечеров, что лишь ненасытные пятнадцатилетние барышни могли пожелать, чтобы они бывали чаще. Появление в их краях любой новой семьи всегда приводило его в восхищение, а обитательницы, которых он раздобыл для своего коттеджа, ни в чем не обманули его надежд. Барышни Дэшвуд были молоды, хороши собой и держались с приятной естественностью. Большего и не требовалось. Естественность придавала очарование и уму миловидной девице. Добряк по натуре, он был счастлив предложить приют тем, кого судьба лишила был их благ. А потому, оказав услугу своим дальним родственницам, он доставил радость собственному сострадальному сердцу, поселив же в коттедже семью, состоящую из одних лишь представительниц прекрасного пола, Он обложил в себе охотника, ибо охотник, хотя и уважает тех мужчин, которые делят его увлечение поостережется селить их у себя в поместье, ибо тогда ему придется делить с ними и свою дичь. Сэр Джон встретил миссис Дэшвуд и ее дочерей на пороге с безыскусной искренностью приветствую их в Бартон-парке, а затем, по пути в гостиную, как и накануне, выразил барышням свое огорчение, что на этот раз... ему не доведется познакомить их с любезными молодыми кавалерами. «Кроме него самого», — сказал он, — «их нынче ждет общество лишь еще одного джентльмена, его дорогого друга, который гостит в Бартон-парке, но он не особенно молод и не особенно весел. Все же он уповает, что они извинят его за столь скромный прием и не усомнятся, что впредь все будет по-иному. Утром он побывал у некоторых соседей, стараясь собрать общество побольше». Но теперь ведь вечера лунные, и все уже куда-нибудь доприглашены. К счастью, недалее как час назад в Бартон приехала погостить матушка-леди мидлтон дама очень приятного живого нрава, а потому барышням, быть может, не придется скучать так, как они опасались. Барышни и их мать заверили любезного хозяина, что удовольствия от двух новых знакомств им будет вполне достаточно. матушка леди Миддлтон Добродушная, веселая женщина, уже в годах, очень говорливая, выглядела всем довольной и порядком вульгарной. Она не скупилась на шутки и смех и до конца обеда успела обронить множество прозрачнейших намеков на тему о поклонниках и женихах, выражая опасения, не остались ли их сердечки в Сасексе, и заявляя, что она видит, видит, как они краснеют, что отнюдь не соответствовало действительности. Марианна... страдала за сестру и посматривала на нее с такой тревогой, что Эллинор и ее сочувственные взгляды мучили куда больше неделикатных поддразниваний миссис Дженнингс. Полковник Брэндон так разительно не походил на сэра Джона, что, казалось, столь же не подходил для роли его друга, как леди мидлтон для роли его жены, а миссис Дженнингс для роли матери этой последней. Полковника отличали молчаливость и серьезность что, впрочем, отнюдь не лишало его внешность известной привлекательности, хотя Марианна с Маргарет и признали его про себя скучнейшим старым холостяком, ведь ему было никак не меньше 35 лет. Тем не менее, хотя лицо его и не поражало красотой черт, оно несло на себе печать благообразия, а держался он как истый джентльмен. Ничто в этом обществе не пробудило в миссис Дэшвуд и ее дочерях Надежды на дальнейшее интересное знакомство, однако холодная бесцветность леди Мидлтон настолько их отталкивала, что по сравнению с ней и серьезность полковника брендонона и даже неуемная шутливость сыра Джона и его тещи приобретали некоторое обаяние. леди Мидлтон оживилась только когда после обеда к обществу присоединились четверо ее шумных детей. Они поминутно её дёргали, порвали ей платье и положили конец всякому разговору, кроме как о них одних. Вечером, когда выяснилось, что Марианна — прекрасная музыкантша, её попросили сыграть. Отперли инструмент, все приготовились внимательно слушать, и Марианна, у которой к тому же был чудесный голос — Уступая их настоянием, пропела почти все романсы, которые леди мидлтон привезла в Бартон-парк после свадьбы, и которые с тех пор так и лежали на фортепьяно в полном покое, ибо ее милость отпраздновала свое замужество тем, что навсегда оставила музыку, хотя, по словам ее матушки, она просто блистала за фортепьяно, а по ее собственным очень любила играть. Марианну осыпали похвалами. После окончания каждой песни сэр Джон громогласно выражал свое восхищение. Не менее громогласно, чем рассказывал что-нибудь остальным гостям, пока она пела. Леди мидлтон часто ему пеняла, удивляясь вслух тому, как можно хотя бы на мгновение перестать упиваться музыкой, и просила Марианну непременно, непременно спеть ее любимый романс, как раз тот, который Марианна только что допела. Один полковник брендон слушал ее без изъявлений восторга, но так внимательно, что это было лучшим комплиментом. И она почувствовала к нему некоторое уважение, выделив его среди прочих слушателей, которые без всякого стеснения выдавали полное отсутствие у них изящного вкуса. Удовольствие, которое доставляло ему музыка, хотя и не могло сравниться с экстазом, подобным ее собственному, было все же много предпочтительнее омерзительной глухоты остальных. К тому же она вполне понимала, что в 35 лет можно утратить былую способность бурно чувствовать и упиваться наслаждениями, которые дарует искусство, а потому была готова извинить дряхлость полковника, как того требует милосердия.